Глава 46 Истощенная Кэлен готова была свалиться со спины лошади. По неровной поступе взмыленной лошади она могла сказать, что та тоже была готова пасть. Тем не менее, ее спаситель был готов загнать лошадь до смерти. «Лошадь не сможет выдержать такой темп. Ты не думаешь, что нам надо остановиться?» «Нет», – бросил он через плечо. В слабом свете предрассветного часа Кэлен смогла наконец разглядеть темные очертания начавших появляться деревьев. Для нее было облегчением понимать, что скоро они покинут открытые просторы равнины Азарита. На равнине, как только взошло бы солнце, они были бы видны на мили вокруг в любом направлении. Она не знала, преследовали ли их, но даже если и нет, то здесь легко могли оказаться патрули, способные их засечь. Однако она даже и не пыталась думать, что Джаган позволит им вот так просто взять и ускакать, и не пошлет никого в догонку, чтобы выследить ее. У него был какой-то великий план, включавший в себя месть. И он не собирался просто так от него отказываться. Как только сестры исцелят его, он будет в ужасном настроении и переполнен решимостью во что бы то ни стало вернуть ее. Джаган не был человеком, готовым терпеть отказы в том, чего он хочет. Да и сестры без сомнения будут преследовать ее. Все, что знала Кэлен, говорила ей о том, что они уже могут идти у нее по пятам». Даже не имея возможности обнаружить ее и Сэмюэля, сестры могли использовать свою силу, чтобы выследить их. Возможно, Сэмюэль поступал мудро, не останавливаясь. Однако, загнав лошадь, они только подвергнут себя большей опасности. Как же она хотела, чтобы у них была еще одна лошадь. Кален была убеждена, что тогда все было бы проще. В конце концов, она была невидима для большинства людей в лагере. Она могла бы тихо сползти с лошади, когда они проезжали мимо других, и забрать еще одну. Смель был одет так же, как и другие. Именно так он и проник в лагерь. Если бы он не остановился, никто бы и бровью не повел. А Кэлен они не видели. Она могла бы забрать еще одну лошадь. Легко забрав нескольких, они получили бы возможность менять лошадей и двигаться быстрее. Однако Сэмюэль был непреклонен, и она даже не стала и пытаться. Он думал, что риск и так слишком велик, и они теряют наилучший шанс, чтобы сбежать. Учитывая, чем они рисковали, она полагала, что не может винить его в том, что он хочет убраться подальше как можно быстрее. Ей было интересно, почему она не была невидимой для Сэмюэля. Похоже, что он так же, как и Ричард, пришел в лагерь именно для того, чтобы помочь ей сбежать. Кэлен было больно от того, что Ричард не смог сбежать. Воспоминания о нем, лежащем там, на земле, неотступно преследовали ее и разбивали ей сердце. Ей было стыдно из-за того, что она не осталась помочь ему. Даже сейчас, сильно напуганная, она чувствовала сильное желание вернуться. Невидимая, она могла бы что-нибудь сделать. Ей отчаянно хотелось попытаться. Но причиной ее боли был не только оставленный ею Ричард, но и Ники с Джиллиан. Ники уже пережила многое, и сейчас ее дела могли стать еще хуже, если только это было возможно. Джеган также угрожал наказать Джиллиан, если Кэлен еще хоть раз доставит ему неприятности или ослушается его приказов. Она только надеялась, что не имея возможности воздействовать непосредственно на нее, Джиллиан не будут бессмысленно мучить. Но как бы она ни хотела остаться и помочь им, было что-то в приказе Ричарда Кэлен ходить, что заставило ее сделать так, как он сказал. Это выглядело так, как будто он отдал все, только бы увидеть, как она сбежала. И если бы она отбросила шанс, купленный им ценой своей жизни, то все сделанное им обратилось бы в ничто. Это сделало бы бессмысленными все жертвы. Она не могла припомнить, чтобы она хоть раз так переживала из-за чего-нибудь. Кэлен знала, что отношения сестер к Ричарду далеко от хорошего. Да и солдаты жаждали его крови. Она подумала, мертв ли он уже, или его пытают. Слезы бежали по ее щекам. Она не могла избавиться от мыслей о нем, и, думая о нем, она не могла остановить слезы. Она просто не могла выкинуть из головы видение Ричарда, лежащего там, на земле, беспомощным. Что еще хуже, она была так близка к тому, чтобы получить ответы. Она знала, что Ричард мог заполнить многие пробелы. Казалось, что он должен был знать про нее очень многое. Казалось, что он даже знает о Самуэле и об этом изумительном мече, который тот нес. Она вспомнила, как Ричард кричал на Самуэля: "Самуэль, ты идиот! Воспользуйся мечом и раскаля шейник на ее шее!» Эти слова до сих пор звенели в ушах Кэлен. Ни один меч не может разорезать металл. Но Ричард знал, что меч Самуэля мог. Более того, это подсказало Кэлен... Что Ричард думал про Самюэля? Это также подсказало ей, что как бы плохо Ричард не думал об этом человеке. Он настолько хотел увидеть ее в безопасности, что был согласен на то, чтобы Самюэль помог ей сбежать. «Что ты знаешь о Ричарде?» – спросила она. Некоторое время Самюэль скакал молча. Наконец он ответил. «Ричард вор. Тот, кому ни за что нельзя доверять. Он вредит людям». «Откуда ты знаешь его?» – спросила она человека, вокруг которого были обхвачены ее руки. Он в полуоборота оглянулся на нее через плечо. «Сейчас не время обсуждать это, прекрасная госпожа!» Ричард, прикрываемый Мортсит уликом с Игоном и людьми из первой когорты, Спешил к ставший ставшей брешью во дворец из катакомб, расположенных за ней. С ним была Ники, Несмотря на то, что она до сих пор не до конца поправилась, она настояла на том, что будет рядом с ним. Ричард знал, что она беспокоится из-за того, что может вернуться зверь. И он не сможет остановить его без ее помощи. Она хотела быть рядом, чтобы помочь ему, если понадобится. Кара хоть и беспокоилась о Нике, согласилась с ее аргументами о безопасности Ричарда. Ники пообещала, что отдохнет, как только Ричард все осмотрит. Ричард думал, что обещание отдохнуть останется неосуществленным, поскольку предполагал, что она может просто свалиться. По мере того, как они шли по широким коридорам, они миновали бесчисленное количество сошенных останков, застывших в гротескных позах. Белые мраморные стены несли опаленные отметины в местах, в которых ослепленные горящие люди сталкивались с ними и оставляли свои отпечатки. Эти закопченные силуэты выглядели как парад призраков, за исключением пятен крови, бывших молчаливым свидетельством того, что эти следы оставлены людьми, а не призраками. В комнатах и боковых проходах Ричард видел еще мертвых солдат имперского ордена. Они использовали заблокированные коридоры, как скрытые палацдармы. «Ты сдержал свое обещание», — сказала Ники усталым голосом, не просто с благодарностью, но с восхищением. «Мое обещание?» Ники через силу улыбнулась. «Ты обещал, что снимешь это с моей шеи. Когда ты это сказал, я тебе не поверила. Я не могла ответить, но не верила, что ты сможешь». «Лорд Рал всегда выполняет свои обещания», — сказала Бердина. Ники улыбнулась, как могла. «Да, я уже поняла». Натан, заметив их, когда они спускались по коридору, остановился на перекрестке и подождал, пока они его не догонят. Он вышел из коридора справа. Он был очень удивлен. «Ники, что произошло?» Ричарду вернулся дар. Он сумел снять ошейник с моей шеи. «А потом появился зверь», — добавила Карра. Брови Натана вытягивались по мере того, как он вглядывался в Ричарда. «Зверь, который преследует тебя? И что с ним случилось?» «Лорд Рау выстрелил в него», — ответил Обердина. «Эти специальные болты для арбалетов, которые вы нашли, сработали». «В этот раз», — прошептала Ники. «Мне легче от того, что прежде чем исчезнуть, стрелы сослужили службу», сказал Натан, присланив руку к голове Ники. «Я подумывал о подобном», пробормотал он рассеянно, приподняв пальцами веки Ники. По мере того, как он всматривался в ее глаза, из его горла раздался звук, сказавший, что он недоволен увиденным. «Тебе надо отдохнуть», произнес он наконец. «Я знаю. Скоро». «Что там с коридорами ниже?» – спросил Ричард. «Мы как раз заканчивали их зачистку. Нашли нескольких солдат ордена, пытавшихся спрятаться. К счастью, у зоны, которую они перекрыли каменной плитой, не было другого прохода во дворец. Это был тупик». «Тем лучше», – сказал Ричард. Один из офицеров первой когорты высунулся из-за Натана. «Мы уничтожили их всех». К счастью, во дворец их проникло не так много. Мы зачистили все на пути к погребальной комнате. Люди стоят здесь в ожидании нас. Я как раз хотел сделать так, как ты предложил, добавил Натан, и очистить от них катакомбы. Тогда нам надо обрушить несколько туннелей, чтобы убедиться, что никто больше не сможет пробраться. Ричард знал, что вражеские солдаты были далеко не главной проблемой. Сестры тьмы, пробравшиеся во дворец, представляли бы намного худшую угрозу». «Не уверена, что это возможно», — сказала Ники. Ричард глянул на нее. «Почему нет?» «Потому что мы не знаем истинной протяженности этих катакомб. Мы можем отрезать тот участок, через который они проникли. Но они могут пробраться через другой проход, в каком-то абсолютно неизвестном нам месте. Эти туннели под нами могут тянуться на мили и мили. Мы совсем не знаем эту сеть». Ричард вздохнул. Есть над чем поразмыслить. Никто не стал спорить. Когда они шли по коридору, отделанному белым мрамором, Ники бросила на Ричарда взгляд, который он узнал. Это был осуждающий взгляд учителя. — Нам надо поговорить об этих нарисованных на тебе красных символах. — Да, — неодобрительно заметил Натан. — Я бы тоже хотел поучаствовать в этом разговоре. Ричард бросил взгляд на Ники. «Хорошо, раз уж мы хотим поговорить, то я хочу услышать все о том, как ты ввела в игру от моего имени шкатулку Одина». Ники слегка вздрогнула. «А об этом?» Ричард наклонился к ней. «Ага, об этом». «Ну, как ты уже сказал, нам надо об этом поговорить. Фактически некоторые символы, нарисованных на тебе, имеют прямое отношение к шкатулкам Одина». Ричард совсем не был удивлен. Он знал, что некоторые символов имели отношение к силе Одина. Он даже знал, что они значили. В конце концов, именно поэтому он и изобразил их на себе и своих людях. Никки указала. «Вот, здесь они проникли в склеп». Войдя в простенькую комнату, Ричард оглянулся. Стены были исписаны словами на древненхарианском, словами о похороненных давным-давно. Гроб был отброшен в сторону, открывая вид на идущую вниз лестницу. Когда они спешили, возвращаясь во дворец через катакомбы, вокруг была кромешная тьма, и Ричард не смог ничего разглядеть. Эди вела их сквозь тьму. Ричард даже не знал, где они были, когда пробирались во дворец. Ники указала вниз, во тьму. Вот здесь сестры пробрались первый раз. И они все еще удерживают Энн. Добавил Натан, также глянув вниз. Ники заколебалась. Мне жаль, Натан. Я думала, ты уже знаешь. Его взор потемнел. Знаю, что. Уронив взгляд, она сцепила руки перед собой. Эн убита. На мгновение Натан застыл. Ричард тоже не знал о смерти Эн. Ему было страшно за Натана, потрясенного этой новостью. Ричард знал, насколько близки были пророки Батисса. То, что Эн погибла, казалось невероятным. Как? Натан смог произнести лишь одно слово. Это произошло в тот последний раз, когда я и Эн спустились сюда. Мы были удивлены появлением трех сестер. Они объединили свой дар и смогли использовать здесь свою силу. Эн была убита прежде, чем мы осознали, что они уже здесь. «Джаган хотел захватить меня живой, иначе я уверена, они с радостью убили бы и меня». Ники мягко положила свою руку на руку пророка. «Она совсем не успела почувствовать боли, Натан. Я думаю, она даже не осознала, как это произошло. Она умерла мгновенно. Она не мучилась». Погрузившись в воспоминания, Натан рассеянно кивнул головой. Ричард положил руку на плечо пророка. «Мне очень жаль». Погруженный в мрачное размышление, Натан опустил брови. По железному отблеску в его взгляде, Ричард легко догадался, о чем размышлял пророк. Ричард подумал, что и он частенько размышлял о том же самом. В неловкой тишине Ричард указал на открытый проход вниз. «Думаю, нам надо убедиться, что там внизу больше никто не прячется». «С радостью», — ответил Натан. Меж его обращенных внутрь ладони загорелся огонь волшебника. Яростный шар жидкого огня начал вращаться, отбрасывая по комнате яркий свет в ожидании исполнения своего назначения. Натан склонился во тьму и освободил смертоносное пламя. Оно упало во тьму, яростно вое, и освещая по ходу своего стремительного полета резные каменные стены. «После того, как оно сработает», — сказал Натан. «Я спущусь вниз и обрушу туннель, по которому они прошли, чтобы убедиться, что, по крайней мере, здесь они не смогут снова войти». «Я установлю несколько щитов магии ущерба, чтобы убедиться, что они не смогут снова просто подкопаться», – предложила Ники. Натана рассеянно кивнула головой, погрузившись в свои мысли. «Лорд Ралл», – тихо спросила Кара, – «А что здесь делает Бенджамин?» Ричард глянул в коридор, в котором терпеливо ожидая, стоял генерал. «Не знаю. У него еще не было времени рассказать мне». Оставив пристально вглядывавшегося в тьму Натана наедине с его мыслями, Ричард с Ники и Каррой зашли в комнату к ожидающему его генералу Мейферту. «Что ты здесь делаешь, Бенджамин?» – спросила Карра, не дав Ричарду и шанса спросить первым. «Ты ведь должен сейчас быть в Древнем мире, неся опустошение Ордену». «Вот именно», — добавил Ричард. «Не то, чтобы я не ценю твою помощь, но почему ты здесь?» «Ты сказал, что хочешь доложить мне о некой проблеме, с которой вы столкнулись». На мгновение генерал крепко сжал губы. «Так точно, лорд Ралл. Мы столкнулись с большой проблемой». «Большой проблемой? И что же за проблема такая большая?» «Красная, с крыльями и ведьмой-наездницей».